Глава 14. Что такое ожидание? Что вообще представляет собой этот процесс? Или это состояние? Сначала для меня это был процесс, нудный, нервный, и, как водится, чем важнее то, чего ждешь, тем медленнее тянется время. Но прошел день, за ним второй, потом еще несколько, и процесс плавно перетек в состояние. Состояние постоянного напряжения. Когда сердце замирает, стоит услышать за дверью шаги. Когда задерживаешь дыхание, увидев, как открывается дверь в аудиторию, или с надеждой вглядываешься в лицо, идущий навстречу, напиная в еврея. Но вот шаги в коридоре постепенно стихают, удаляясь от комнаты. В аудиторию входит не он, а магистр гром. А декан так и вовсе отворачивается, избегая моего взгляда и состояние ожидания грозит вот-вот перетечь в более мерзкое и неконтролируемое, называемое паникой. Особенно тяжело было переживать это все в одиночестве. А яла зарылась в учебнике и если не зубрила в комнате, то пропадала в библиотеке. А вечером мешком падала на кровать и тут же засыпала, чтобы утром встать пораньше и вновь убежать в библиотеку, пока старшекурсники не расхватали какие-нибудь очень редкие книги, которые на руки не выдают, и просидеть с ними в читальном зале до полудня. Наши редкие короткие разговоры за обедом походили на общение глухого со слепым. Яла была поглощена учебой, я мыслями об Эрине и маме. — Не кисни, вернется твой брейк! — говорила мне на прощание подруга, И убегала из столовой, даже на ходу. А в комнате я находила ее уже полностью погрузившейся в изучение материала, на освоение которого всем остальным дается два года. И как бы мне не хотелось поговорить, я не отвлекала аялу, понимая, как тяжело ей сейчас приходится. Но особенно остро я чувствовала одиночество на занятиях, ведь теперь мне приходилось посещать их одной. Нет, я не была в полном одиночестве в прямом смысле этого слова, но как-то так изначально сложилось, что мы с подругами всегда были вместе, в четвером, а с остальными девочками из нашей группы особо не сближались. Теперь же Карида вышла замуж и покинула академию, Медину забрал принц, да и Аяла уже никогда не будет учиться вместе со мной. В результате я была в окружении толпы, но одна. Безнадега полная, в общем. Мне вернули настоящую фамилию, и, обнаружив это, Айдер Гром на каждом занятии хотя бы раз непременно обращался ко мне, называя «Черно-беленькая ты наша». Ведьмочки тихонько хихикали в ладошку, а маги, понимающие, косились на меня. Они-то не были в курсе, что меня временно из черн переименовывали в Белл, чтобы ведьмоборец не вычислил. Но, как ни странно, от этих шуточек и подколок мне становилось немного легче. И вообще, магистр Гром стал для меня чем-то большим, нежели просто преподаватель. Он был той ниточкой, которая связывала меня с Эренем Брейком. По окончании его лекции я непременно задерживалась в аудитории, дожидаясь, пока все остальные разойдутся, подходила к преподавательскому столу и спрашивала. «Ну что?» Первые пару дней Гром откровенно глумился надо мной и выдавал какие-нибудь скобрезные шуточки на тему нас с видимоборцем, Но потом ему это, видимо, наскучило. Ну или проникся моей страдальческой мордашкой. И шуточки прекратились. Ответы стали такими же немногосложными, как и вопрос. Ничего, вести и нет, не появлялся. Постараюсь разузнать, где его носит. А сегодня он и вовсе отчитал меня. — Я не надоела тебе еще страдать, ведьмочка? — спросил маг в ответ на мое уже традиционное «ну что». — Я не страдаю, я жду, — пробурчала, опустив голову. Жить тебе нужно, а не ждать. Молодая же еще, девчонка совсем, а вся жизнь так мимо и пройдет, пока ждать будешь. А если он вообще не вернется? Влюбись в кого-нибудь другого, что ли, закрути романчик, вот, например, с тем огневиком, который вокруг тебя все время скачет, как его там. Нилан, он просто друг. Пожалуй, я плечами. Да, жаль, парнягу, хмыкнул гром. Не нравится он, да к кому-нибудь другому присмотреть. Себя не предлагаю, уж извини. «Ты, конечно, очень даже ничего, но у меня другие планы. Да и Эр, когда вернется, голову мне за тебя открутит». «Значит, вы уверены, что он скоро вернется? Уцепилась я за его слова. «Не то чтобы уверен, но есть такое ощущение», — улыбнулся Гром. «Так зачем же вы тогда предлагаете мне закрутить с кем-то другим?» Возмутилась я. «А чтоб не шлялась весь где, подставляя меня?» Хохотнул Гром. У нас не был договор только на подмену на работе. С тобой нянчиться, я не подписывался. И нечего щечки дуть. Я, знаешь ли, не привык переживать за всяких влюбленных ведьмочек». «Да не в этом дело!» — воскликнула я. «Он... он просто...» «Ищет какую-то беглую ведьму для тебя». Перебил меня маг. «Вот и радуйся. Раз еще не вернулся, значит, она точно жива, но хорошо следы и заметает». Вот наш Эр и таскается за ней по всему королевству. — Вы что-то знаете? — прищурилась я. — Не знаю и знать не хочу. Сам расскажет, когда вернется, если посчитает нужным. Открестился от подробностей Гром. А я и не собиралась ему ничего объяснять, но стало интересно. — Неужели вам совсем не любопытно? — А чего же? Очень даже любопытные предположения кое-какие есть, но если я что и уяснил за свою насыщенную жизнь, так это то, что не стоит совать нос в чужие проблемы, если не хочешь, чтобы они стали и твоими. Развел руками магистр. Ты лучше скажи, как там дела у твоей подружки? Долго она еще собирается прятаться от меня? Нет, кого она не прячется. Ответила я и, заметив, как заинтересованно подался вперед маг, добавила — Но это не мое дело. Не хочу лезть в чужие проблемы, чтобы они не стали моими. Туше! рассмеялся гром. Иди уже страдалица, а то про нас и так разговоры пошли. Твоя деканша вчера меня на ковер вызывала. Требовала объяснений, почему до нее дошли слухи, что после каждой лекции ты остаешься в аудитории со мной наедине. И кончай киснуть. Вернется твой брейк. Я только улыбнулась и ушла раздумывая над тем, что Аяла мне вот буквально вчера то же самое сказала. В чем-то они с этим загадочным магом Айдером Громом похожи. Наверное, еще и поэтому я сразу почувствовала симпатию к нему. Задержавшись с магистром Громом, я прилично опаздывала на обед, через полчаса после которого у нас по расписанию была практика по контролю энергопотоков, но побежала не в столовую, а в комнату. Яла наверняка, как всегда, зачиталась, и если я ее и не вытащу, опять останется голодной до вечера. Но подруги в комнате не оказалось. Неужели в библиотеке все еще сидит? А времени умолимо уходит. Эх, похоже, я и сама сегодня без обеда останусь. Но поспешила в библиотеку и застала там эпический момент сражения двух ведьм за книгу. Зачем она тебе? Ты же на третьем, это только на последнем проходит, возмущалась какая-то пятикурсница, вцепившись мертвой хваткой в древний фулиант. Вот ты возьмешь через неделю, когда я все выучу, пыхтела Яла, не уступая выпускнице. Это ты через два года возьмешь, не доросла еще до заклятия истины, взвизгнула пятикурсница и, извернувшись, с размаху наступила Аяле на ногу. Ну все, сейчас будет драка, подумала я. И вот остаться бы мне у дверей, или лучше вообще выйти. Еще и библиотекарь, как назло, куда-то запропастился. Но это же Аяла, если ее не остановить, может такого наворотить, что вышвырнут из Академии, невзирая на всю ее исключительность. Не доросла, говоришь, отпустив несчастную книгу, прошипела моя вспыльчивая подруга. Вот сейчас и проверим. Яла, стой! крикнула я, рванув к ней. Но у меня даже не заметила, отступила на пару шагов, развела руки в стороны, с нехорошим прищуром уставившись на заметно стушевавшуюся соперницу и начала что-то шептать. Я подоспела в тот момент, когда Ялка победно усмехнулась и резко свела руки вместе, звучно хлопнув ладонями. Сбила ее с ног, почувствовав удар энергетической волны и споткнувшись на ровном месте, хотя хотела только оттолкнуть, чтобы защитить пятикурсницу от направленной атаки заклинания. Да защищалась. Меня тоже зацепило. Пока мы с Аялой барахтались на полу, ведьма швырнула в нас книга и выкрикнула. «Вот ты дура! Забирай, поучись! Может, ума наберешься криворукая? Ничего у тебя не получилось. А мне оно и ни к чему. все равно боли за моя тетка и так зачет поставит». Мы с Аялой удивленно уставились на разоткровенничившуюся адептку, а она испуганно вытаращилась на нас, зажала рот руками и побледнела. Не получилось, да? ехидно спросила у нее Ялка, и с видом победительницы сгробастала книгу. Только попробуй кому-нибудь рассказать, прошипела пришедшая в себя пятикурсница. Заметана, усмехнулась Аяла. Я молчу про твою тетку и зачеты по блату а ты про то, что я использовала заклятие. — Точно про тебя говорят. Саранча, ты на всю голову отбитая! — покачала головой адептка выпускного курса и пошла к выходу. И в этот момент из архива вернулась библиотекарша. — Что происходит? — строго спросила она, сверху вниз, взирая на сидящих на полу нас. — А тут яла. я только начала говорить, как Ялка зажала мне рот рукой, широко улыбнулась библиотекарше и заявила. Мы уже уходим. Вот я как раз и нужную книжку нашла. Она, кстати, вот тут, на нижней полке стояла. Указала она на ближайший стеллаж с книгами, разрешенными к выносу из библиотеки. Запишите ее на меня, и мы пошли. Обед уже. О, и точно! Как время летит! Всплеснула руками старая магиня. Давай сюда запишу. Точно с того стеллажа? Да, да, конечно! Активно начала кивать подруга, убрав руку с моего рта. Молчи! — шикнула она мне, поднимаясь. Пока я отряхивалась и приводила себя в порядок, библиотекарша быстро, не желая тратить обеденное время на проверку книги, сделала пометку в карточке Аялы и выпроводила нас в коридор, торопясь в столовую. — Фух, пронесло! — выдохнула подруга, когда могиня скрылась за поворотом. — Это же старая книга, ее нельзя выносить! — проговорила я растерянно. Яла посмотрела на меня и вдруг с небывалым энтузиазмом предложила. «А давай ты пропустишь сегодня практику. Давненько мы с тобой не болтали по душам». «Я и сама на нее идти не хочу», — вздохнула я. «Но надо. Ты брось. Один раз можно. Что там у вас сегодня потоки, то с ними и так отлично справляешься. Пошли лучше в комнату, ничем А перед наставницей Ксариной я за тебя словечко замолвлю». «А как же обед?» — забеспокоилась я. Ты так в последние дни не доедаешь. Можно подумать, с голоду помираю, — фыркнула Ялка. — Идем в комнату. Обед я нам и так организую. Я честно не понимала, с чего это она так загорелась желанием пообщаться со мной, но была искренне этому рада, о чем и сообщила подруге. — Вот и отлично! — радостно воскликнула она, схватив меня под руку, и почти побежала. — Чудная ты сегодня, — фыркнула я. — Переучилась, что ли? Ага, в голове сплошные заклятия. Отвлечься немного нужно, согласно кивнула Аяла. Когда мы пришли в комнату, Яла оставила меня переодеваться, а сама пошла, как она выразилась, добывать нам пропитание. Ожидая ее возвращения, я все пыталась разобраться, что же именно случилось в библиотеке. Состояние было странным, будто слегка заторможенным. Вернувшись, подруга заявила, что нужно быстро поесть, пока все не остыло. На мой вопрос, как ей удалось добыть огромный кулек еще теплых пирожков и булочек, да еще и кувшин компота в придачу, она отшутилась тем, что ограбила кухню. Или не отшутилась? Отвечать на мои расспросы Яла явно не хотела. Впихнула мне в руку пирог с мясом и сама начала активно жевать. Я тоже принялась за еду, но так и подмывала поговорить. «Не болтай, подавишься!» — шикнула мне Яла, стоило только открыть рот. «Да что с тобой?» возмутилась я. «Ничего», — буркнула она. «Нечего было лезть куда не следует. И вот что мне с тобой теперь делать, а?» «А что со мной нужно делать?» — удивилась я. «Да ты же под направленное заклятие подлезла. А я еще не дошла до этой темы, понятия не имею, как такое снять», — всплеснула она руками. «Не поняла», — отложила я недоеденный пирог. «Ну что тут непонятного?» Я товарила эту доставущую лаинду с заклятием истинного слова второго уровня. Оно направлено в действие, а ты подлезла под поток, и я теперь вообще не знаю, как она на тебя подействовала. Вскочила из-за стола Аяла. Одно точно знаю. Действует эта штука в среднем 15-18 часов. Так что на откровенность тебя, если и будет тянуть, то максимум до девяти утра. Что? возопила я, тоже вставая. Так отставить панику? Приказала Ялка. Ужин я тебе тоже принесу, и завтрак, если потребуется. А к началу занятия это точно пройдет. Просто отсидишься в комнате, и все. И я даже сама с тобой разговаривать не буду. А то вдруг что-то такое, чем делиться не хочешь, разболтаешь, и будешь потом меня обвинять. Яла, ты чудовище!» Искренне выдохнула я. «Вот давай только не будем!» Подняла она руки. «И твое мнение обо мне я тоже слушать не хочу. Некогда мне. Учиться нужно. Вот». И она демонстративно схватила ту самую старую книгу из библиотеки, из-за которой все и произошло. Улеглась с ней на кровать и отвернулась к стене. «Знаешь, я иногда жалею, что таки не придушила тебя подушкой», призналась я заклятой подруге. «Пробовала уже, не вышла». «Говорила же, не умеешь — не берись», — хмыкнула она. Все не отвлекай. Вдруг вычитаю, как это с тебя побыстрее снять». «Ведьма ты, Ялка!» Причем не только по рождению, но и по духу!» — воскликнула я, возвращаясь за стол. «И еще и по характеру не сахар. Ешь давай, а то тоже на моль бледную похожу стала!» — огрызнулась она. «А я, да, схватила надкушенный пирог и принялась есть, чтобы рот чем-то занять. А то так и подмывала высказать этой заразе все. Это же она виновата! Из-за нее мы тогда поперлись в лес, нашли этого шального кролика... «Загадали ему желания, из-за которых Медина теперь не с нами, а я...» «Спасибо тебе, Аяла. с трудом сглотнув, прошептала я. «Если бы не ты, я бы никогда не нашла Эрина Брейка и не узнала, что мама еще жива». «На здоровье», — не поворачиваясь, ответила подруга. «Но ты все равно лучше помолчи, правда отвлекаешь. У меня тут как раз глава про побочные действия, рикошет и нейтрализацию». Я мало что поняла из ее бормотания, но решила действительно не мешать. Ей сейчас и так не сладко. Ох, если бы я только знала, к чему приведет все это, благодарности к подруге у меня значительно поубавилось бы. Но я не знала, даже не подозревала, что через 14 часов в дверь нашей комнаты постучится тот, кого я так отчаянно ждала, однако вот конкретно этим утром его возвращение окажется как нельзя ни не кстати.